14 ноября Брэннан аккуратно положил шар на стол шефа. Брэйд смотрел на Морвейн так пронзительно, словно хотел взглядом растопить лёд. «И «Теперь, сэр, у меня только один вопрос. Насколько компетентен ваш консультант?» «Я гляжу, вы изрядно потеряли в скептицизме. Зато приобрели в вере». Брэйд потыкал пером в шар. За ночь лёд и не подумал растаять. «Я верю тому, что вижу», — невозмутимо изрёк Брэннон. «А то, что я видел ночью, не по силам никому из людей. Если б кто-то не стал швыряться огнём, я бы сейчас стоял у вас на заднем дворе, упакованный в слой льда». «Вы думаете, что огнеметатель и убийца?» «Это два разных че... Э... существа?» Комиссар задумался. «Я бы не хотел», – неохотно произнес он, – «чтобы улицы начали делить не только банды, но еще и полоумные колдуны. Но все же мне кажется очевидным, что тип с огнем и тип со льдом – это два разных типа». «Будь оно все проклято!» – буркнул Бройд. «Епископ подзуживает мэра. Тот снова хочет разрешить гулять на озере. И еще этот крест!» «Лонгсдейл сказал, что найдет способ растопить лед. Где он, кстати?» «Лонгсдейл?» «Ну не лед же». Э, «Не знаю. С утра не видел. Если он еще дрыхнет, разрешаю вам его растолкать». Бреннан ухмыльнулся. «Пахал в поте лица?» «Но-но!» — нахмурился Бройд. «Вчера он и Кеннеди возились с реконструкцией до глубокой ночи». «И как?» — шеф сунул ему рисунок. «Ну, по крайней мере, это похоже на человеческое лицо», — признал Брэннон. «Вручу парням, пусть ищут. Итого, у нас есть вскрытие первой неизвестной жертвы, личность четвертой и двое неопознанных во льду. Идите, Брэннон, займитесь делом добудьте мне еще что нибудь кроме заледенелых и легких и сердца и не забудьте про крест легко сказать подумал комиссар видимо внутренние органы впечатлили мэра не так сильно как хотелось бы однако с утра на бренна навалилось столько дел что опомнился он только к обеду горожане хотели справедливости и непременно от него К двум часам Натану удалось урвать кусок хлеба с ветчиной и чашку чаю. Тогда-то он и вспомнил про Лонгсдейла. Завернув револьвер в носовой платок, Бреннан оделся, предупредил дежурного и направился к дому консультанта. Комиссару открыли не сразу. Натан даже подумал, что ошибся адресом или что консультанту мотал отдавать визиты. Или чем там заняты светские хлыщи. Но тут дверь отворилась, и на пороге возник Дворецкий. «Добрый день, сэр!» «А может, все-таки коммердинер?» — подумал комиссар. Уж больно молод для Дворецкого. И сказал. «Комиссар Бреннан к мистеру Лонгсдейлу». «Мистер Лонгсдейл спит, сэр?» «Спит? В два часа дня?» «Да, сэр». «Так разбудите его. Расследование не ждет?» «Не могу, сэр», — холодно ответил Дворецкий, всем своим видом показывая, что проблемы полицейского департамента его не касаются. «Еще как можете», — отрезал Бреннан. «Вам тут не бирюльки, а четыре трупа. Живо, живо!» «Сэр», — вознегодовал Дворецкий. Захлопнуть дверь он не успел. Комиссар сунул между створкой и косяком трость и, пользуясь ею как рычагом, решительно отжал дверь. При этом он подивился тому, насколько тяжело оказалось преодолеть сопротивление такого худощавого парня. Небудь в тросте скрытого клинка сломалось бы. «Вы не имеете права». «Имею, имею». Брэннон втиснулся внутрь. «Где спальня?» В черных глазах молодого человека уже загорелись огоньки, как вдруг на сцене появилась собака. Пес встал на лестничной площадке, смерил комиссара долгим оценивающим взглядом и громко сказал. Ух". Пол под ногами Натана вздрогнул, стекла в окнах зазвенели. Посуда в буфете ответила им жалобным дребезжанием. У Бреннона зашевелились волосы под шляпой, и он едва не вылетел вон из дома, подстегнутый паническим страхом. На него еще ни разу не накатывал такой ужас, даже когда он первый раз бежал в атаку. Очнувшись, комиссар осознал, что прижался спиной к двери и выхватил из трости шпагу. Пес смотрел на него с любопытством и некоторым удивлением, склонив башку на бок. «Прошу следовать за мной, сэр», — пригласил дворецкий. Бреннан резко повернулся и успел заметить саркастичную усмешку на его лице. Э, «Будьте добры убрать оружие, сэр». ага Мрачно отозвался комиссар и впился взглядом в эту невозмутимо наглую физиономию. Она оказалась узкой и смуглой, с тонким прямым носом, высокими скулами и черными бровями. Левая бровь была рассечена надвое. Но едва дворецкий отвернулся, как его лицо мгновенно испарилось из памяти натана. Да что за черт! Дворецкий поднялся по лестнице, следуя за псом. Он довел Бреннона до спальни распахнул дверь и объявил «Комиссар Брэннон, сэр!» Ответом была тишина. Плотные шторы оказались задернуты. Полок кровати опущен. Комиссар кашлянул, но дворецкий не шелохнулся. Натан вздохнул и отдернул полок. «Ротоподъем!» Рявкнул бывший ротный во всю мощь. Консультант взвился над кроватью, словно подброшенной пружиной. П, п п почему вы тут так?» – выдавил он, едва приземлившись. «Что вы вообще?» Бреннан вытащил из кармана шар, сдернул с него платок и покрутил перед орлиным носом консультирующего выскочки. Лонгсдейл протер глаза и вполз на подушки повыше, занимая полусидячее положение. Он взял ледяной шар. Комиссар замер в предвкушении и не обманулся. Лонгсдейл задумчиво полизал шар и изрёк. «Однако...» «Это ваше экспертное мнение?» Осведомился Натан. «Там, на каминной полке...» На полке Бреннан увидел четыре стакана. В одном была вода, в остальных куски льда, кое-где подтаившие. «У меня нет проб с первой жертвы, поскольку она уже разморозилась. Однако ряд проб с остальных...» позволяет предположить, что лед на первом умершем был наиболее близок к обычному. Комиссар заинтересованно обернулся. «А что, остальные необычные?» «Взгляните на первый стакан. Там были те кусочки, которые я отколол от льда на озере. Они, как видите, растаяли. Чего об остальных кусках не скажешь». Консультант протянул шар собаки, и пёс обстоятельно его обнюхал. «Рейден, мой чай!» «Простите, сэр», — ответил дворецкий и испарился. Комиссар взял стаканы, на них были ярлычки с номерами, и осмотрел льдинки. На вид они не отличались. «Разница на глаз незаметна», — продолжал Лонгсдейл. «Больше того». Лед с последнего покойника подтаял на треть, а вот ваш шар, как вы могли заметить, не тает в руках. И что это значит? Глаза консультанта блеснули голубым огоньком. Оно совершенствуется. Брэннон вздрогнул. Лонгсдейл смотрел на него в упор, не мигая, из-под лобья. И крылья носа хищно раздувались, как у зверя. «Комиссар не узнал бы его, столкнись с ним на улице». Уголки губ Лонгсдейла приподнялись в улыбке, скривленные влево. Натан непроизвольно сжал рукоятку трости. «Ваш чай, сэр», – возвестил дворецкий, материализуясь из воздуха. Консультант заморгал. «Чай, а, чай, о, конечно». Он присосался к чашке, а бреннан потихоньку утер пот со лба. Час от часу не легче. Пес внимательно на него смотрел. Глаза угольками поблескивали из-под нависающих век. Комиссар вдруг подумал, что находится один на один с двумя людьми, о которых не знает ровным счетом ничего. Плюс собака, явно натасканная на убийство неугодных. «Все это, как ни в чем не бывало, — заговорил консультант, — позволяет нам предположить, что лед — покрывающий жертв» совершенно иной природы, чем обычный. Более того, сущность — это раз от раза становится все искуснее и сильнее. — То есть, — пробормотал Натан, — сущность, которую он увидел, только что занимала его гораздо больше. Что это, черт возьми, за хрень? — То есть растопить лед обычным путем вам не удастся, но его могу растопить я. «И когда же вы этим займётесь?» «Сегодня ночью. А почему не днём?» Лонгсдейл тихо вздохнул. «Боюсь, мне не удастся в двух словах растолковать вам суть процесса. Тогда вставайте и займитесь чем-нибудь полезным. У нас есть вещи первого убитого. Вы их осмотрите на предмет всякой дряни. Кроме того, сегодня ночью произошло кое-что по вашей части». «Как только я позавтракаю?» «Вы едите ушами?» «Завтракайте и слушайте! Времени мало!» Консультант покорно отослал Дворецкого за яичницей и беконом. Бреннан занял кресло и приступил к рассказу. Пес лег между ним и Лонгсдейлом и опустил морду на лапы, не сводя глаз с комиссара. Рассказ о Типе, плюющемся огнем, Лонгсдейла не впечатлил. Комиссару удалось выдавить из него только прохладное и вялое обещание поискать огнеплюйца. На этом Брэннон покинул дом, чтобы дождаться консультанта на улице. Тот с небольшим саквояжем в руках присоединился к комиссару через несколько минут и зашагал к департаменту вместе с псом. Натан шел следом и чувствовал себя конвоиром. — Вы покажете, где на вас напали? — спросил Лонгсдейл. «Там! Дальше, по улице!» Комиссара всегда удивляла, до чего по-разному выглядит город ночью и днем. В темноте Роксвилл-стрит напоминала бесконечный холодный тоннель Некрополя, в котором пробирают до костей сквозняки, а днем вполне ничего, приличная и респектабельная улица. Вместе с консультантом Бреннон снова исследовал место нападения, но им удалось только позабавить прохожих. «Никаких следов к тому времени уже не осталось». «Каков был отпечаток руки?» — спросил Лонгсдейл, когда комиссар не без труда отыскал нужную витрину. «Человеческим? Вы уверены?» «Не разглядел», — признался Натан. «Хотя размер вроде поменьше моего. Мужской или женский?» «Не знаю. Зайдем в лавку. Тут продают бакалею». «Не стоит», — покачал головой консультант. «Хозяева не имеет к этому отношения. Разве что...» Он нахмурился. «Узнайте, откуда они берут воду?» «Из озера», — немного удивлённо отвечал комиссар. «Все берут воду из озера. А что? В чём дело? У вас э, есть подозреваемый?» «Пока нет, но есть место. Помните...» Зелёную слисть, которая покрывает лёд Уэра изнутри. «Да, это водоросли, взбитые в пюре. Что-то, или в нашем случае кто-то, взбил их, как сливки, с такой силой, что они поднялись к поверхности, а там прилипли ко льду». Бреннон озадаченно пощипал бородку. «Ну и что вы предлагаете? Скрыть весь лёд на Уэре? Да с нашего берега не видно противоположного». Оно площадью в 25 квадратных миль. Как вы себе это представляете?» Лонгсдейл хмуро молчал. Внизу, у края витрины, уцелел кусочек морозного узора. Консультант достал лупу и наклонился к нему. За спиной Бреннана раздался стук копыт и шорох колес по снегу. Комиссар обернулся. У лавки остановился экипаж, из которого выбралась изящная девушка в серой юбке и сером пальто с корзинкой в руках. Девушка подошла к лавке и принялась задумчиво пересчитывать свертки в корзине, словно была не уверена в их количестве. Натан, поколебавшись, громко кашлянул и позвал. Пеги. Девушка вскинула голову, придерживая край шляпки, чтобы солнце не светило в глаза. «Дядя?» Радостно взвизгнула она, уронила корзинку в снег и с разбегу бросилась к комиссару на шею. Он мужественно выдержал удар и осторожно обнял ее за талию. Для Натана оказалась загадкой, почему у его сестры и ее мужа, людей внешне ничем не примечательных, родилось такое дитя. Мать ее, миссис Шеридан, лицом напоминала лошадь, а отец – кирпичи, на производстве которых сделал состояние. Их дочь была похожа на фею, Чуть выше среднего роста, тоненькая, белокожая, с пышными каштановыми кудрями и огромными глазами цвета черного янтаря. Маргарет вызывала у ровесницы лютую зависть. К семнадцати годам она стала обладательницей изящного овального личика, тонкого носика, рта вишенки и такого количества поклонников, что их список мог сойти за перепись мужского населения в возрасте от двадцати до сорока. «А что ты тут делаешь?» — спросила мисс Шеридан. Э, — Работаю. А ты? — Покупаю подарки ко дню независимости. — Уже? Девушка осуждающая взглянула на комиссара. — У меня очень много кузенов и кузин, и тебе тоже пора об этом подумать. бреннан смущенно хмыкнул. У него было в сумме восемь женатых братьев и замужних сестер, а потому число племянников не поддавалось разумному учету. «Ну, когда я немного освобожусь?» Маргарет наклонилась за корзинкой и ойкнула. «Ой, собачка. Дядя, это твоя собачка?» Бреннан огляделся в поисках собачки, но обнаружил рядом только огромного рыжего пса, который таращился на Маргарет как на кусок вырезки. «Это не собачка, Пэгги. Это пёс мистера Лонгсдейла. Мистер Лонгсдейл – консультант полицейского департамента». «Мисс Шелидан, моя племянница». Консультант на миг поднял глаза от нижнего края витрины, которую изучал, сидя на корточках, и вернулся к предмету исследования. Маргарет возмущенно вспыхнула. Она привыкла к другой реакции на свое появление. «Добрый день, сэр», — сквозь зубы процедила она. Долг вежливости принял на себя пес. Он подошел, два раза махнул хвостом и понюхал край ее кринолина. «Какая большая и красивая!» — восхитилась Маргарет. «А можно её погладить?» э «Нет!» — взвыл комиссар, мигом представив, что оставит от племянницы здоровенный натасканный пёс. «Но почему? Сэр, вашу собачку можно гладить?» Консультант уставился на девушку, словно она его только что разбудила. Пёс сел перед Маргарет и протянул ей лапу. «Здравствуйте, мистер пёс!» Серьезно, с уважением, сказала мисс Шеридан и церемонно пожала могучую лапу. Она едва уместилась в двух ладонях девушки. Пес понюхал руки и осторожно лизнул. «Как вас зовут, мистер?» «Как зовут вашу собаку?» – перевел Лонгсдейлу комиссар. «Зовут, зовут...» «Никак», – пробормотал тот. «Он сам приходит». «Так ты у нас безымянный приятель?» – вздохнул бренна Маргарет упоённо чесала зверюги за гривок и спину. Зверюга млела. Лонгсдейл дёрнул Натана за полупальто. В каком направлении шёл узор? Комиссар махнул рукой. Оттуда сюда. Лонгсдейл встал и посмотрел вдаль. К озеру, добавил Брэннон. Я заберу лёд от узора в лабораторию. Долбить лёд на Уире. Затея опасная. То, что пытается выбраться из него наружу, скорее всего, этого и добивается. Вопрос лишь в том, что это. «Сэр! Сэр!» Бреннан обернулся. Молодой дежурный мчался к нему со всех ног. «Сэр! Сэр! Есть совпадение. Первую жертву опознали». «Это Колин Мерфи», — отдуваясь на берегу, выпаливал юноша. «Пивовар». Жена и сын здесь, а заявили о пропаже на следующий же день, 1 ноября. Уф. Выдохни, парень. Бреннан поправил галстук и пригладил волосы. Хорошо, поработал. В мой кабинетах. Спасибо, сэр. И -э есть, сэр. Это 30 октября, сказал Лонгсдейл. Он без труда поспевал за комиссаром и даже не запыхался. Пёс трусил рядом, иногда оглядываясь на экипаж, увозивший мисс Шеридан. «Дата исчезновение первой жертвы. А нашли вы её 2 ноября?» «Я догадался», — буркнул Брэннон. «Это... Самайн». Комиссар круто повернулся на каблуках. Последний раз он слышал это слово от деревенских кумушек лет 30 назад. Консультант смотрел на него ясными голубыми глазами, Малолетнего дебила. Вы что, смеетесь? Мне нужно поднять все дела о смертях и исчезновениях за октябрь, заявил этот недоумок. Особенно за три дня до Самайна. Вам нужно, процедил Бренн, заняться одеждой жертвы. Ваш отчет появится у меня на столе через два часа. Время пошло. Комиссар развернулся и устремился в свой кабинет. Полисмены прятали в усах усмешки. Спиной Брэннон чувствовал обиженный взгляд консультанта, но комиссар считал жесткие методы воспитания самыми действенными. Захлопывая дверь в кабинет, он заметил краем глаза, что Лонгсдейл скрылся в морге. Вдова Мёрфи была кругленькая крепенькая дама с волевым подбородком. И Брэннон сразу понял, что допрос будет нелёгким. Её крупный красномордый сынок неуверенно мялся в углу, не решаясь лезть поперёк мамки в пекло. «Где мой муж?» – бросилась в бой вдова. «Усоб», – ответил комиссар. «Две недели назад». «И вы всё это время держали его здесь?» Брэннон обошёл мисс Мёрфи и сел в кресло. «Как вы посмели!» Вместо того, чтобы вернуть его нам, скорбящей семье, вы оставили тело на поругание вашим мерзким мясникам? Всякие грязные воры, убийцы, и бог знает, кто еще лежат рядом с ним, а вы? — К сожалению, мэм, поскольку ваш дорогой супруг лишился лица, мы не сразу его опознали. Вдова поперхнулась, ее отпрыск заерзал на месте. — Вы? «Вы имеете наглость?» А так как его обнаружили в крайне неподобающем виде, то это вызывает множество вопросов относительно вашей семейной жизни. Вдова испустила тонкий пронзительный звук, похожий на свист чайника. «В каком это смысле?» «Ваш муж замерз насмерть», — невозмутимо отвечал Брэннон. «Вы...» Выгнали его из дома, и он скончался от холода на озере. Это доведение до смерти, и карается... «Я не выгоняла!» — звизгнула миссис Мерфи. «Он... он ушёл сам». «Сам? Ночью? В такой холод?» «Он, конечно, прикладывался к бутылке, как мы установили». «Да, он пил как сволочь, и каждый раз, как напьётся, его тянуло гулять. Где мы его только не находили». Насколько раз его приводили соседи, когда он влезал к ним в сад, в сарай или ломился в дом. И той ночью его тоже потянуло на воздух. Миссис Мёрфи засопела. «Он опять набрался», — наконец неохотно сказала вдовушка. «Уже пришёл, приплясывая паскуда. Я его уложила спать, потом разбудила к ужину, но где там?» «Встал хмельной». За ужином нагрузился так, что от одного запаха шатало. Бродил по дому, бродил. Ну уж все двери заперли, да только пока мы, я и Брайан, засовывая ворочили, этот гад в окно утек. Только хлопанье ставней и услыхали. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Две недели как. Он э, что-нибудь говорил, может, странно себя вел? — Это вы на что намекаете? Вдавица воинственно выставила подбородок. На то, что сынок ваш наследует папаше. А раз уж тот такой горький пьяница, то в морозную ночь грех не ускорить события. Брайан Мерфи захрипел. Его матушка, изрядно потеряв румянец, откинулась на спинку стула. Вы увидели, что ваш муж лыка не вяжет, вывели его из дому, закрыли дверь, а поскольку он у вас любитель гулять, то соседи. «Нет!» Соседи не обратили на него внимания. Ну а сам он по пьяни дорогу домой не нашел. «Где вы, кстати, живете?» «У озера», — пробасил Мёрфи-младший. «В квартале, который к востоку от рыбацкой деревни». «Ткни пальцем, парень». Комиссар двинул к нему карту, и тот ткнул. Бреннан вонзил в карту булавку. «А он и не буянил никогда», — вздохнула мисс Мёрфи. «Только все хотел гулять». «Воздухом, — говорит, — дышал, для бодрости духа. Вот и тогда все бродил, по дому бродил, да бормотал». «Что бормотал?» «Звон ему мерещился». Снова вступил в беседу сын покойного пивовара. «Мол, звенит что-то вокруг, и надо ему сходить да посмотреть, что это такое. Уж больно музычка приятная». Бренон сцепил пальцы под подбородком и устремил на семейку долгий тяжелый взгляд из подлобья. «Надеюсь, сейчас вы вспомните все детали того вечера, пока я не дал ход подозрениям насчет вашей роли в этих событиях». «Попробуйте сперва доказать!» «Впрочем, вы ведь понимаете, как легко оспорить завещание алкоголика. Родичи обдерут вас до нитки, если захотят». Миссис Мерфия сглотнула. Похоже, эта мысль её тоже мучила. «Ну ладно» неохотно сказала вдова. Он вернулся на навеселе, но не шибко. Лег вздремнуть, пока Мэйс Хэдди, это горничная, грели ужин. Часам к восьми стали его будить, а он все ворочался и бормотал про какой-то звон и колокольцы. Наконец Брайан его растолкал, силе есть, он давай к графину прикладываться, и рожа такая, будто все прислушивается к чему. «А вы что-нибудь слышали?» «Куда нам?» — ядовито отозвалась миссис Мёрфи. «Мы столько не выпьем». После ужина он все шатался по дому, искал что-то, на соседские дома в окна таращился, пил опять же и все искал, где звенит. Хотя звенело только в его залитой бренде башке, вспыхнула женщина. Наконец, часам к одиннадцати он уже насосался, ну и понесло его. Полез искать свои колокольчики, только его и видели. «Зачем вы заперли двери и окна после его ухода?» Вдова уставилась на комиссара с таким трепетом, что он порадовался собственной догадливости. «Не хотели, чтобы муж возвращался? Надеялись на морозную ночь?» «А?» Женщина потупилась. «Если б вы знали, что такое пьянь в семье!» «Да наша пивоварня только на мне и Брайне и держалась!» «Сознаётесь?» Миссис Мёрфи вскинулась. «Жутко было!» Вдруг пробасил Брайан. «Холодиной с озера тянуло и жутью какой-то! Я и запер! Ну его!» «Я в гостиной лёг!» «Услышал бы, если бы домой ломился!» Вошёл констебль Келли и прошептал на ухо комиссару несколько слов. Брэннон дождался, пока он выйдет, и обратился к сынку Мёрфи. Итак, вы не дождались возвращения отца? Нет. А как вы объясните следы от выстрела из дробовика на вашей двери? Причем изнутри. Мёрфи-младший побагровел так, словно вот-вот лопнет, запустил пальцы в рыжие лохмы и шлепнулся на стул, как куль с тряпьем. Дверь, пояснил комиссар Лонгсдейлу. Тот хмуро изучал следы дробин, пока пёс обнюхивал стены и садовую дорожку. «Озеро, видать, прямо от порога, сэр», — сказал Келли. «Из половины окон». «Очень близко», — пробормотал консультант. «Допросить всех соседей и, по возможности, вообще, жителей квартала», — велел Бреннан. «Особенно насчёт того, что они слышали ночью и было ли у них чувство тревоги». «Слушаюсь, сэр». Комиссар наклонился к Лонгсдейлу. «Вы говорили, что оно еще не может вылезти из озера. А меж тем сынок Мерфи услышал, как оно подошло к дому и постучалось. Да так впечатлился, что пальнул из дробовика». «Вы были правы, а я нет», — отозвался Лонгсдейл. «Мне следовало изучить одежду жертвы». Бреннан удивленно помолчал. Он чувствовал себя как укротитель льва, который отважно ворвался в клетку и увидел в ней котенка. «Ладно», — пробурчал он. «Я тоже погорячился, однако впредь не указывайте мне, что делать при моих подчиненных». Консультант рассеянно кивнул и вышел на крыльцо. «Видите?» — он ткнул пальцем в темные пятна на дереве. «Здесь оно коснулось двери. Доска промерзла насквозь. Комиссар протяжно присвистнул. На одежде усопшего я нашёл следы. То, что мистер Кеннеди принял за ушиб под падения, это такой же отпечаток, как здесь. На одежде остался след от прикосновения, точно напротив сердца и лёгких. Я очень, очень крупно ошибся, особенно насчёт природы этой твари. Пёс тихо зарычал. Они спустились с крыльца, Лонгсдейл присел и провел пальцами по дорожке. «Здесь оно шло. Мы можем пройти по его следам?» Консультант взглянул на небо. Сумерки уже сгущались, и на востоке проступила тонкая розоватая дымка. «Но, скорее всего, не успеем до темноты». «Я не предлагаю шарить по его берлоге в ночи», — сказал Брэннон. «Посмотрим, куда ведут следы». «Как вы думаете, лёд на озере цел?» Лонгсдейл задумчиво потёр подбородок. «Не знаю. Ранее мне казалось, что это существо копит силы, чтобы выбраться из заточения подо льдом. Для этого и отбирает жизненную силу у людей. Однако эта теория неверна, и в неё не укладывается выбор жертв. Будь это так, тварь опустошила бы рыбацкие деревни или этот квартал. Вы такое видели?» После паузы спросил Натан. Пёс, опустив морду к земле, шёл по следу. «Опустошённой деревни». «Да», — отозвался консультант. И, «И что?» «В каком смысле?» «Что вы делали?» Лонгсдейл угрюмо оглянулся на дом. «Можно только убить». «И как, чёрт подери, это сделать?» — подумал Брэннон. След вёл к озеру. Люди опасливо смотрели на полицейских из-за оград домов и чуть слышно перешёптывались. Улица спускалась к берегу Уира. «Часто у вас такие холодные зимы?» — спросил консультант. Комиссар пожал плечами. «Всякие случались. В год, когда меня призвали в армию, люди бывало мёрзли насмерть прямо на улицах или в поле. А установить периодичность холодных зим? Да кто же вам её установит? «Можно стариков пораспросить, но они-то вам порасскажут». Консультант нахмурился, покусывая губу. Пёс бодро бежал вперёд. «У вас есть какие-то идеи?» «Пока нет», — неохотно отозвался Лонгсдейл. «Сегодня нужно разморозить трёх жертв и провести вскрытие. Но если тварь разгуливает по городу совершенно свободно, то чего она добивается?» «Ночь. Все дома». «Она призывает жертв. Так почему именно те, а не другие?» «Да какая ей разница?» — фыркнул Натан. «Нравится людишек морозить и только». «Нет. Те, кто с той стороны ничего не делают без причины. Даже если она кажется вам странной или глупой». «Откуда вы вообще всё это знаете?» — поинтересовался Брэннон. Лонгсдейл помолчал, глядя мимо него на пёсий хвост, а потом тихо-настойчиво сказал. «Обещайте мне не ходить на озеро в одиночку». Комиссар чуть не споткнулся от неожиданности. С чего это вдруг? Лонгсдейл остановился и взял его за руку. «Дайте мне слово». «Еще чего!» — рявкнул Брэннон и попытался вырваться, но ледяные пальцы намертво стиснули его ладонь. «Тогда я даю вам слово, что буду защищать вас». Глуховато проговорил консультант. Комиссар ощутил холодное пожатие, а потом этот полоумный спрыгнул на следом за собакой. «Куда? Стойте там!» Брэннон замер, повинуясь властному окрику, скорее инстинктивно, но быстро очнулся. «Какого черта?» Лонгсдейл уже успел отбежать на несколько ярдов от берега. На голос комиссара он обернулся, и Натан успел заметить, что глаза консультанта горят полукружиями голубых огоньков. Раздался сухой резкий треск, и лёд проломился прямо под ногами Лонгсдейла. «Твою мать!» — взвыл Бреннан. «Все сюда!» Не дожидаясь полицейских, комиссар спрыгнул на лёд, заскользил и доехал до разлома на коленях. Пёс, припав на передние лапы, склонился над плещущейся внизу чернотой и скалил зубы. «Лонгсдейл!» — крикнул Натан. Скинул пальто и сунул руку в ледяную воду. Пёс раздраженно рыкнул, схватил комиссара зубами за шиворот и рывком выдернул из пролома. Прежде чем Брэннон осознал такую наглость, в лед снизу что-то с силой ударилось. Сердце комиссара ёкнуло. Толщина ледового панциря была такой, что Лонгсдейл не проломил бы его, несмотря на свою недюжинную силу. В памяти Натана мелькнуло воспоминание о том, как легко консультант пробил лед багром. И тут его окружили полицейские. «Багор!» крикнул Брэннон. «Багор! Палку! Трость! Что угодно! Живо! Носилки сюда, одеяло и полотенце!» Удар подо льдом повторился, а потом раздался скрежет, словно по льду изнутри провели гигантским когтем. Шерсть на собаке встала дыбом и затрепетала, как пламя на ветру. Пес опустил морду в пролом и низко зарычал. Звук отразился от воды и пошел по льду так, что тот мелко завибрировал. Полицейские шарахнулись в стороны, а сердце Брэннона ударилось о ребра с такой силой, будто пыталось вырваться и убежать. «Лонгсдейл!» Комиссар вцепился в край разлома и снова нагнулся к воде. «Лонгсдейл! Я здесь!» Пес уставился на него горящими ярко-золотыми глазами, и тут из черной воды показались бледные руки в багровых рубцах. Брэннон схватил одну и потянул. Консультант вытянул руку и уцепился за край пролома. Хватаясь за Брэннана и собаку, он кое-как выполз на поверхность и обессиленно растянулся на льду. Натан, зарычав на подчиненных не хуже пса, принялся стаскивать с Лонгсдейла пальто, чтобы завернуть в свое, сухое. «Вы несчастный, полоумный кретин!» Лонгсдейл обхватил обеими руками пса и зарылся в его густую шерсть, насколько мог. Натан укутал его сверху своим пальто, Консультант был холодным и мокрым насквозь, но почему-то не дрожал и не клацал зубами. «Какого черта вы туда полезли?» «Я не лез». «Оно само», — невнятно пробормотал Лонгсдейл. Появились полицейские с импровизированными носилками. Консультанта погрузили на них и понесли в полицейскую карету. Там Бреннон замотал его в несколько одеял, которые пожертвовали сердобольные кумушки. Пёс запрыгнул в карету, решительно отпихнул комиссара всем весом и почти лёг на Лонгсдейла. Тот снова обвил руками собаку, как подушку, и закопался в шерсть. Бреннон сел. Он читал, что в горах пастухи натаскивают собак согревать своим телом обмороженных, тем более что шерсти на собаке хватило бы на небольшую палатку. «Оно на меня напало», — сказал консультант. «Оно...» «Достаточно разумно, чтобы определить, кто и насколько для него опасен». «А вы опасны?» — скептически фыркнул Брэннон. «Довольно». Лонгсдейл прикрыл глаза, и комиссар задумался над тем, привиделись ему светящиеся в них огоньки или нет. В полумраке консультант всегда опускал очи долу, как стыдливая девица. «Застенчивый или скрывает чего?» «Ну и чего вы этим добились?» Я его пощупал. А оно у вас? На белых скулах консультанта проступил слабый румянец. В, к в каком смысле? Что-нибудь нащупали? Сложно сказать. Мне не удалось ничего оторвать. Комиссар поперхнулся. А вы хотели? А зачем мне еще, по-вашему, провоцировать эту тварь? Я хотел получить частицу плоти. Кроме того, в случаях вмешательства прямая провокация — один из лучших способов узнать о противнике как можно больше. Брэннон тяжело задышал от ярости. «Вы консультирующий недоумок! Какого черта вы лезете в полевую работу? Хотите, чтобы вас сожрали за большую сообразительность? Высеките себе в башке! Вы консультируете! Мы ловим! Мы, а не вы со своими жентмундскими манерами!» Вырвавшееся просторечное словцо заставило Брэннана прикусить язык. Лонгсдейл открыл глаза и с бесконечным удивлением посмотрел на комиссара. «Ловите?» «Как вы собрались ловить эту тварь?» Тут он комиссара поймал. Натан уже думал над тем, как им скрутить потустороннее существо, и ответа пока не нашел. «Вы не сможете ее поймать. Только зря погубите людей. А вы. «Будто сможете!» «Я не собираюсь ее ловить!» Лонгсдейл откинулся на спинку сиденья и прикрыл веки, притушив яркий голубой блеск глаз. «Я не консультант. Я... охотник!»